Часть 2. По мощенным дорогам Арвентара, как по ветру, неслась роскошная карета. Ее тянули восьминогие создания Слейпнеры. На месте возницы сидели два выглядящих умелыми воина, а там, где обычно хранится багаж, группа из четырех людей, заклинателей и лучников, которые внимательно следят за окрестностями. Словно средь бела дня ехала передвижная, хорошо защищённая крепость. Конечно же, в ней находился человек высокого статуса. Голянув на герб, вырезанный на боку кареты, состоящий из трёх перекрёстных посохов, любой маломальски эрудированный человек понял бы, кто владелец кареты. А потому стоящие на страже рыцари не пытались ничего сделать. Внутри сидело трое мужчин в мантиях одеты как заклинатели. Все трое были знамениты в империи, но даже среди них была явная разница в отношении и статусе. Седой старик явно имел самое высокое положение. Как Газефтронов прославился среди воинов, так и среди магов не было никого более знаменитого, чем этот человек. Старик, самый могущественный заклинатель империи, трехискусник Флудер Пароддин. Напротив Флудера сидели два его ученика, оба способны на магию вплоть до четвертого ранга. Не выдержав тяжелой атмосферы, возникшей после выезда из имперской столицы, один из учеников робко спросил. «Мастер, что нам делать с приказами его императорского величества?» Карету снова накрыла тишина. Когда ученики подумали, что тот так и не ответит, трехискусник спокойным глубоким голосом сказал. Если его Императорское Величество того желает, то мы, как и у вас целы, можем лишь провести расследование. Однако с помощью магии действовать чрезмерно опасно. Начнем с изучения архивов или призыва демона. В конце концов, все равно нужно собрать все возможные сведения. Мастер, хотите сказать, что даже вам ничего не известно? Флудер закрыл глаза и через несколько секунд открыл. «Информации практически нет. Я мало что знаю о могущественном демоне Елдваофе. Примерно месяц назад на столицу королевства напали орды демонов. Согласно собранным данным, командир Елдваофа и его прислужницы-горничные – ужасающие создания из иного плана бытия. Из-за угрозы демонов ежегодного вторжения в королевство не произошло. Если подумать, Империя должна бы воспользоваться положением атаковать, пока королевство истощено после вторжения. Однако империя воевала с ним по двум причинам. Первая – истощить ресурсы королевства. В отличие от империи, что сформировало постоянную армию, королевство призывало войска. Из-за этого оно каждый раз проигрывало по качеству и приходилось призывать больше солдат. Потому империя и выбирала для нападения сезон сбора урожая. Сельских жителей призовут, и они не смогут собрать зерновые. Это был долгосрочный план по подрыву ресурсов королевства. Вторая причина ослабить дворян империи. Во время войны знать, что выступала против императора, облагали особыми налогами и выкачивали из нее деньги. За отказ платить обвиняли в государственной измене. В конце концов Им либо затягивали петлю на шее, либо убивали за выражение не того мнения. В общем-то, почти никакой разницы. Но королевство уже было истощено битвой, так что его оставили в покое. Решение принял сам император Зеркнив. Впрочем, он и так уже повыдергивал клыки большинству дворян. Однако возникла одна проблема. Где сейчас зверствовший как и подобает демону, ел двоов? и каким могуществом должно обладать существо, чтобы сотворить такое бедствие. Вполне естественно, что приказ изучить Йолдваофа попал Флудору, самому выдающемуся заклинателю Империи. Мне даже ничего не известно о темном герое Мамоне, победившем Йолдваофа, и его спутнице красавице Набель, а также о загадочном заклинателе Айнзио Алигууне. Все тайные герои начали действовать, Возможно, снова произойдет яростная битва, как 200 лет назад против демона бога. Вы правда так считаете? Я понятия не имею. Но только дурак будет готовиться после того, как что-то произойдет. Мудрый же человек начнет готовиться заранее. Карета, наконец, доехала до места назначения. Обширную территорию окружали толстые высокие стены с несколькими вышками, которые охраняли как от внешней акка от внутренней угрозы. Множество избранных рыцарей, все из элитного первого ордена, лучшие среди восьми рыцарских орденов империи, образовывали команды с заклинателями и совершали регулярные патрули. В небе летала стража, которая находилась под прямой юрисдикцией императора. Имперская воздушная стража на летающих животных и даже высокоуровневые заклинатели, применяющие магию полёта, Это был символ могущества Империи и место, в которое прошлые императоры вложили больше всего усилий – Министерством Магии. Производство магического оборудования для рыцарей, разработка новых заклинаний, повышение уровня жизни посредством магических экспериментов – вся сущность магического знания Империи находилась здесь. И отвечал за все это Флудер, хотя министром магии был другой человек. Карета остановилась перед центральной башней. Они проехали мимо самых разнообразных зданий, но кое-что в них было общее, очень много входящих и выходящих людей, но в эту башню почти никто не входил и не выходил, и охрана у входа была сильнее, чем у других зданий. Прежде всего, внешний вид рыцарей. Они были не из первого рыцарского ордена, которых можно увидеть повсюду в окрестностях. Они носили латы, зачарованные магией, держали усиленный магией щит, а на поясе висело магическое оружие. Алые плащи с гербом Империи тоже были зачарованы. Может быть, эта магия была не такой уж и сильной, но даже в Империи обычные стражники не могли надеть подобную экипировку. Летные рыцари – имперские стражи земли под прямым командованием Императора, а рядом с ними стояли столь же грозные заклинатели. Аура ветеранов, прошедших многие сражения, не уступала ауре ветеранов-воинов. И это еще не все. Вход охраняли четыре голема высотой 2,5 метра. Они не нуждаются в еде и отдыхе, и даже не бездельничают. Наиболее подходящая охрана. В место, где система безопасности такая же, как у Императора, пускали только заклинателей, достигших второй половины третьего ранга, магов исследователей, или людей с особым разрешением. Рыцари и заклинатели отдали честь наибольшим почтениям, которые могли выразить, но флодер лишь махнул рукой и вошел в башню. Пройдя по прямому коридору, он вошел в зал, напоминающий перевернутую чашу. Тут в спешке работало много магов. К Флудеру подбежал заклинатель самого высокого ранга. «Что-то случилось? Ничего требующего вашего внимания, мастер!» Сглотнув, ученик выдавил ответ, нёсший как хорошие, так и плохие вести. Флодора, глянув на тридцать учеников, которых лично тренировал, кивнул со сложным выражением на лице. Они были известны как избранные тридцать учеников. Самый выдающийся был его заместителем в этом месте. «А вот как. Нам не удалось связать его с естественным явлением?» «Нет, мастер». Связи с низшей нежитью скелетом не установилось. Прямо сейчас мы проводим эксперименты, кладя возле него трупы, чтобы увидеть, поднимутся ли зомби. Хм. Флудер погладил длинную бороду, наблюдая за развернувшейся сценой. Там десятки скелетов выполняли сельскохозяйственные работы. Поднимали и опускали мотыги совершенно синхронно. Если смотреть сбоку, то будет виден лишь один работающий скелет. Движения были настолько синхронны, что напоминали тактическую РПГ. Использование нежити в качестве чернорабочих. Таким была истинная природа великого проекта Империи, проводимого в втайне. Нежити не нужны питание или отдых, и она не устанет. Нескоранговые мертвецы не наделены сознанием, потому способны выполнять только простые задачи. Однако проблема решалась, если кто-то отдавал команды со стороны. Работа нежити на фермах принесет великую пользу. Например, уменьшит количество необходимой рабочей силы, а также снизит цену на продукты сельского хозяйства. Размеры фермы полей увеличатся, а люди перестанут страдать и умирать. Проект без преувеличения грандиозный. Предлагали также использовать призванных монстров или создать големов. Но поразмыслив о цене, эффективности и оптимизации, все пришли к выводу, что нежить – самый лучший выбор. Но противники проекта, в особенности группа во главе со священниками, считали, что использование нежити, воплощение ненависти к жизни, порочит души мертвых. С их точки зрения все выглядело не так радужно. Даже если нежить поднимали из трупов преступников, согласно религиозным учениям, грехи исчезали в тот миг, когда приводилось в исполнение смертная казнь, превращать их в нежить кощунство. Людей, имеющих такое мнение, трудно переубедить. Будь у страны проблемы с продовольствием и многие бы умерли от голода, было бы проще. Однако еды в Империи имелось в достатке. И проблемы с рабочей силой тоже отсутствовали. Вот почему священники выступили против проекта. Однако его цель – усиление военной мощи Империи. Оставив производственные мощности на нежить, Освободившиеся людские ресурсы можно перенаправить в другие области. Больше людей пойдет в армию, и многие из них станут отличными рыцарями. Некоторых, правда, беспокоило потеря рабочих мест, и они сомневались, что нежить станет повиноваться. А прихожане, часто слушавшие проповеди священников, волновались, что если в каком-то месте соберется чересчур много мертвецов, то баланс между жизнью и смертью изменится, и появится более могущественная нежить. Это здание построили для того, чтобы с помощью экспериментов развеять все тревоги. Причина до сих пор не ясна? Нет, мастер, примите мои скромные извинения. Почему появляется нежить? Найти причину очень важно ради будущего. Земля, которая, говорят, покрыта туманом круглый год, и проясняется только когда королевство и империя сталкиваются в битве, проклятое место известная как Равнина Кац. Там с большой вероятностью может возникнуть даже один из сильнейших видов нежити – костяной дракон, обладающий иммунитетом к любой магии. Хотя Империя планировала аннексировать регион вокруг города Эронтел, брать под контроль равнину, где появляется много нежити, не очень-то и хотелось. Потому требовалось узнать, сколько времени необходимо на самостоятельное поднятие мертвецов, что наверняка поможет их контролировать. Возможно, даже удастся остановить угрозу нежити раз и навсегда. Вот как, я понял. Оставив позади и почувствовавшего облегчение заместителя, Флудер двинулся вперед по залу. Когда он дошел до двери на противоположной стороне, количество следовавших за ним учеников возросло. Пока рыцарь открывал двери, цепочка людей продолжала увеличиваться. По ту сторону находился обычный коридор, но в нём не чувствовалось никакой жизни. Воздух вонял пылью, а свет, казалось, проигрывает сражение тьме. Проход с тревожной аурой вёл прямо к лестнице, по спирали уходившей вниз. По башне эхом разносился стук сапог, но лишь короткими промежутками, так как по пути приходилось открывать множество дверей. Они спустились лишь на пять этажей под землю. Однако из-за навалившей тяжести казалось, словно прошла целая вечность. Причина была не только в том, что они зашли под землю. Об этом говорили напряжённые лица, включая лицо Флудера. На самом нижнем этаже люди напряглись настолько сильно, что можно сказать, приготовились к бою. Все сосредоточенно смотрели настоящие впереди тяжёлые, укреплённые несколькими слоями физической и магической защиты двери, которые, казалось, ведут в другой мир. Если первые двери не выдержат, остальные предназначены для того, чтобы выиграть достаточно времени. А также они делили эту область на части. Чрезвычайно опасное место, учитывая беспрецедентный уровень защиты. Жёстким голосом Флудер предостерёг учеников. «Будьте внимательны!» Его краткость говорила о том, насколько тут опасно. Следовавшие за ним заклинатели с силой кивнули. Флудер повторял это предостережение каждый раз, когда сюда приходил. Зная, что тут находится, никто не мог расслабиться. Здесь была запечатана могущественная нежить. Если она вырвется на волю, то без сомнений в Империи произойдет ужасающая трагедия. Несколько людей начали накладывать защитные заклятия. Не только на физическую защиту, но и на ментальную. В прошествии достаточного времени на подготовку Флудр еще раз посмотрел на учеников, чтобы оценить их решимость. Кивнув, он произнес распечатывающее заклинание. Раздался звон, эти тяжелая двери медленно открылась. Из темного помещения словно подул ледяной ветер, у нескольких учеников напряглись плечи, даже защиты магических предметов не хватало, чтобы оградить их от идущей изнутри ненависти к жизни По спине прошел холодок. Кто-то сглотнул. Прозвучало очень громко. «Пойдем». В ответ на голос Флудера ученики создали многочисленные осветительные огни, отгоняя темноту. Но казалось, словно отступившая тьма притаилась за пределами освещаемой области, делая окружение еще темнее.